Глава девятая Пока они возвращались по той же самой дорожке, Джеймс пересказывал Дурсибелл все, что ему удалось узнать в доме у Гекубенны. Но прежде чем они тронулись в путь, Табита навела им по кружке молока, и они с удовольствием выпили его, сидя на солнышке на скамеечке возле дома. А с собой она дала им мешочек с имбирными пряниками и вишнями, чтобы было чем подкрепиться в дороге. Не сказать, чтобы она о них тревожилась, но пугать не стала. Красные туфельки исчезли. Может, потому что дело их было сделано. Джеймс и Дульсибел направились к поляне. Идти туда можно было более коротким путем, но им так захотелось посидеть на оповаленном дереве, полакомиться пряниками и послушать песенку ручья. Там было так хорошо, Тихо, спокойно, можно и поговорить, и подумать. Правда, дульсибел все больше молчал с удрученным видом. «Похоже, в этом королевстве решительно все подали в отставку», — сказал Джеймс. «Разве что кроме тебя». Он выплюнул косточку от последней вишенки и решительно скомандовал. «Ну, пошли». «Куда пошли?» — спросил Дульсибел с тоской в голосе. «В матч Белунгун». Он поднял ее с бревна, взяв за локоть. «Возможно, Милдред уже вернулась», — сказал он. «Но она-то чем может помочь?» «Ну, это никогда наперед не угадаешь», — заметил Джеймс. Когда они достигли деревни, там было по-прежнему безлюдно. Дверь трактира была закрыта, должно быть, от красных туфелек. Джеймс нажал на ручку замка, и они вошли. Оба старика были дома. Они сидели по обеим сторонам камина, тоскливо уставившись на огонь. Завидев Джеймса, они оба вскочили и кинулись ему навстречу, улыбаясь и вздыхая с облегчением. Джеймс понял, они все это время были в большой тревоге. «Я никак не мог понять, куда это ты подевался», — произнес Джек Бобовое зернышко. «И что бы мы сказали, Милдред, если бы ты вдруг не вернулся», — проговорил другой Джек. «Кто это тут с тобой, фея?» «Нет, принцесса», — сказал Джеймс, представляя им Дульсибел. Они оба произнесли добро пожаловать и тут же пригласили ее к обеду. Джеймс увидел, что стол уже накрыт. «Нам как-то одним не обедалось», — пояснил Джек-победитель великанов, а Джек-бобовое зернышко с улыбкой глядел на Дульсибелл. «У нас тут с незапамятных времен принцесс не бывало», — сказал он. А «Вот, погодите, вернутся люди со свадьбы, то-то удивятся. Готов биться об заклад, что там они в такой толпе...» Ни принцессу ни невесту, ни жениха не увидели. При словах невесты и жених Дульси Белл опустила голову и разрыдалась. «У нее страшная беда», — пояснил Джеймс. «Это известие очень огорчило обоих стариков. Джек Бобовое зернышко достал небольшую оловянную кружку, наполнил ее пряным бодрящим напитком и протянул девочке. Она только чуть отхлебнула из кружки, как у нее в раз перехватило дыхание». Такой он был крепкий. А Джек, победитель великанов, поставил перед ней миску с супом и пошутил. «Из миски, не из кружки, супчик для подружки». Дульсибелл улыбнулась сквозь слезы. Она выглядела не принцессой, а просто маленькой опечаленной девочкой. Старики не стали ее ни о чем расспрашивать, пока она хоть немножечко не поела. Правда, съесть она смогла совсем чуть-чуть. Принесли подушку положили ее на табуретку и усадили Дульсибел возле пылающего камина. Оба не спеша набили табаком свои трубки и стали ждать, о чем им поведает Джеймс. Джеймс начал подробный рассказ, иногда перебиваемый замечаниями Дульсибелл, которая мало-помалу стала приходить в себя. Когда старики узнали, что мяч упал в колодец, они, помрачнев, покачали головами — Им было известно, что это может означать. Когда Джеймс рассказал о том, что ему сообщила ведьма, Джек, победитель великанов, в страшном возбуждении вскочил с места. Он забегал по комнате, стуча подошвами по каменным плитам пола, сжимая кулаки, поднимая руки к небу и выкрикивая. «Нет никакого великана на обрыве! Великанов вообще больше нет!» Вот он всегда так заметил, Джек, бобовое зернышко. Он подошел к камину, чтобы выбить трубку, и, наклонившись к Джеймсу, тихонько проговорил. Но он там есть, ты так и знай. Когда Джеймс добрался до того, что Табита сообщила ему про лягушку, Джек, победитель великанов, перестал метаться по комнате, подскочил к Джеймсу и схватил его за руку, крича. Что такое? Что ты сказал? Это... «Талисман!» — сказал Джеймс. «Колдовство!» — отозвалась Дульсибелл. Джек, победитель великанов, выпрямился. Он глубоко задумался, устремив взгляд куда-то в пространство. Все остальные, сидящие у камина, замерли в полном ожидании. Джек, победитель великанов, глубоко вздохнул. «Тогда все понятно!» — произнес он почти обычным голосом. «Вот почему я не смог его победить, как ни старался!» Сначала все застыли, потрясенные его словами, а потом разом почувствовали огромное облегчение. Наконец-то он признал правду. Джек Бобовое зернышко подошел к Джеку-победителю великанов и дружески положил ему руку на плечо. — Ты видишь, Джек, дело совсем не в том, что тебе не хватило силы, умения или храбрости. — Да, дело, как видно, не в этом, — проговорил Большой Джек. «Талисман! Я не мог предположить такое!» «До тех пор, пока у него эта лягушка, — продолжал Джек Бобовое зернышко, — никто ничего не сможет с ним поделать, ни храбрец, ни силач!» Потом он снова повернулся к Джеймсу. «Видишь ли, — сказал он, — было время, когда великаны могли спускаться с обрыва в долину. Им была известна скрытая в скалах дорога там, позади, за горами». Иногда то одному, то другому приходило в голову спуститься по этой дороге сюда. А нам хватало, если появлялся хоть один из них. Он угонял весь наш скот, забирал наших девушек, колотил юношей и вообще творил всякие безобразия. И хоть прячься, хоть не прячься в лесу, великан все деревья выворотит с корнем и все равно найдет, и все дома и амбары порушит. Эти великаны забирали все, уносили зерно мешками, волокли все вперемешку, и людей, и скотину, и ячмень, и овес. Бывало, пройдут и год, и три года, и никто из них не появляется. Дорога-то в горах опасная. Огромные валуны готовы вот-вот сорваться, а между ними мощные водопады. Но все равно потом кто-нибудь из великанов являлся. Джек стал пристально к ним присматриваться, приглядываться к их повадкам. А было этих великанов всего тринадцать, и он сумел прикончить их одного за другим. Ну, ты знаешь его историю, читал, наверное. Словом, всех их Джек порешил, кроме одного. С ним Джек ничего не мог поделать. Этот великан был как заколдованный. И он являлся сюда время от времени и превращал нашу жизнь в полный хаос. Заколдованный он был, этот тринадцатый великан. И знаешь, что Джек сделал? Нет, — выдохнул Джеймс. Он схватил бочонок с порохом и взорвал эту великанскую дорогу. Боже мой, — только и сказал Джеймс. После этого у нас в деревне воцарился покой. Джек, бобовое зернышко, — Несколько раз пыхнул трубкой, но его слушателям показалось, что рассказ еще не окончен. «Он устроил настоящее землетрясение», — продолжил Джек. «Мы подумали, что великана тоже удалось взорвать». «Подумали, так оно и было», — заметил Джек, победитель великанов. До тех пор снова заговорил Джек бобовое зернышко глухим таинственным голосом, Пока оттуда не стал сыпаться всякий мусор, всякая грязь и дрянь. Какая дрянь? всполошилась вмиг, побледневшая Дульсибел. А все то, что виднеется у подножия обрыва, всякие отбросы, которые великан вздумал швырять вниз, обглоданные кости, шкуры, сгнившие объедки, мухи и над всем этим кружились тучами, особенно летом, думаю, он это творил нам на зло. А может, хотел таким образом показать, что он все еще жив. Последнее время всего этого стало поменьше, сказал Джек-победитель великанов. Это ничего не доказывает, возразил Джек-бобовое зернышко. Видишь ли, сказал Джек-победитель великанов каким-то бесцветным голосом, когда я повесил на стенку этот конский хвост, я думал, что с последним великаном покончено. Мне хотелось чтобы пряди волос соответствовали числу великанов. Большой Джек выглядел совсем расстроенным. «Он переживает», — сказал Джек Бобовое зернышко. «Стыдится, что собственноручно не прикончил этого последнего. Мы-то было объявили, что покончено со всеми, и наша деревня вроде бы как в полной безопасности, и люди верили нам, пока сверху не стала сыпаться всякая дрянь. Это просто подкосило Джека. «И тебя тоже подкосило», — сказал Джек, победитель великанов. «Ты все сеешь и сеешь эти бобы, а ничего не получается». «Понимаешь», — обратился он к Джеймсу. «Мы подумали, если он опять сможет вырастить бобовый стебель до неба, как тот, что вырос всего за одну ночь, тогда я поднялся бы наверх, захватив свой арбалет и прощу, и попробовал бы прикончить великана. Но Джек выращивать такое разучился» а джеймса тоже напала тоска значит ничего нельзя поделать волшебную лягушку не добыть и бедной маленькой дульсибел придется покориться своей судьбе джеймс долго подавленно молчал потом спросил а по расщелине пробраться ты не пробовал по расщелине? — конечно пробовал сначала по ней можно двигаться а потом она так сужается Две скалы сходятся вместе. Там даже лезвие ножа между ними не просунешь. И порох тут не годится, иначе ведь обрыв рухнет на деревню. Снова воцарилось молчание. А потом раздался звенящий голосок Дульсибелл. Если бы ты даже добрался до самого верха, все равно, ведь у него живет лягушка, которая его охраняет. «Так оно и есть», — мрачно подтвердил Джек Бобовое зернышко. «Так оно и есть», — эхом отозвался Джек Победитель Великанов. Все опять надолго замолчали. Джеймс изо всех сил напрягал мозги, думал, думал, думал. Спустя какое-то время он робко спросил. «Вас очень затруднит, если Дульсибел побудет здесь, пока Милдред не вернется». «Затруднит?» — Да это честь для нас, — Джек-победитель великанов поднялся из-за стола, — бедная девочка. — Она может пожить в белой комнате в Мезонине, там много солнца, — сказал Джек-бобовое зернышко, — там обычно ночует Милдред. Джек-победитель великанов направился было к двери, но остановился, задумавшись и устремив взгляд на прибитую к стене панель. Потом подошел к ней и отцепил свисавшую с нее прядь. Как раз тринадцатую он печально покачал головой, все с тревогой следили за тем, как он подошел к камину и раздвинул горшки, затем размахнулся и кинул эту прядь в огонь. Она тут же вспыхнула и наполнила отвратительным запахом все помещение. Джек, отряхнув руки, произнес «Так-то вот» и улыбнулся. Правда, улыбка получилась невеселой.